Глава 2: Общежитие в Гуричане. Дядя Алим первый же городской день удачно продал целый багажник арбузов. Адыни остались в тележке, и я караулила их до темноты, пока не решился вопрос с моим временным жильем. Дальний родственник дяди Алима согласился принять меня на время экзаменов. Первую ночь я спала плохо, потому что за стеной плакал грудной ребенок, а вторую ночь провела в лавке где торговали инжиром, гранатами, грушами и хурмой. Там я смогла читать учебники до утра, но все равно сдала вступительный тест на средний балл. Этого оказалось недостаточно для поступления в Гуричанский педагогический институт. Я долго-долго искала свою фамилию в списках. Руки ныли под тяжестью самой спелой дыни с родной бахчи, а потом внезапно разжались. Вокруг насмешливо загудели студенты. Раздались сердитые голоса старших. «Уборщицу позовите!» «Эй, ты совсем дурная! Чего дыни бросаешь?» «Девушке плохо! Смотрите, бледная стала!» «Наверное, не поступила!» «Иди домой, на следующий год хорошо подготовишься!» «Из деревни! Тапочки и платок бабкины!» Кто-то взял меня под локоть и повел дальше по коридору, добродушно ворча. Ай, — Ай-ай, дорогая, как можно свежую чарганскую сладость колотить о старый гуричанский бетон? Это великий грех. Как тебя зовут, дочка? — Мариам, Марьяна Шумилова. Я сморгнула слезы и увидела перед собой сухонького пожилого человека невысокого роста. Он держал в свободной руке ломоть моей дыни и прикрывал глаза, блаженно улыбаясь. Ах, какой аромат! Пахнет моим детством. Ты зачем сдыни сюда пришла, Марьяна? Я простодушно ответила, что тетя Хуса велела отдать ее директору института в день поступления. Дедушка засмеялся. Директор, сейчас нет, а ты не прошла по балам правильно. Что делать будешь? Вернешься в Чарган? Я сначала робко кивнула, еле сдерживаясь, чтобы опять не заплакать, а потом отрицательно замотала головой. — Мне обязательно надо остаться в городе. Вдруг зимой явится жених со стадом овец, и тетя Хуса скажет. — Ну, раз не смогла поступить на учебу, будешь следить за домом, ткать ковры и варить мужу жирный мургабаш. Тот старичок сделал изумленное лицо и причмокнул губами. «Ай-ай, я бы от горячего супа не отказался! А ты совсем замуж не хочешь, да?» Наверное, я слишком испуганно отшатнулась, потому что он тут же добавил. «Нет-нет, не волнуйся, я в женихи уже не гожусь. Меня старая Фарида поколотит, если я приведу в дом такую молоденькую красавицу, как ты. Моя Фарида в два раза больше меня стала с годами». И нрав у нее испортился От того, что долго сидит дома одна. Ну что делать? Свои дети выросли, разлетелись, А я привык со студентами общаться. Не могу киснуть среди казанов И женских сплетен. Так как же нам поступить с тобой, Марьяна? Старичок откусил кусочек дыни И отвернулся, словно забыв обо мне. Напрасно я так подумала. В это время... Решалась моя судьба. Сейчас позвоню своему другу. Пусть примет тебя в училище. И не спорь. Но я же... Мне негде жить. Я сирота. В Гуричане нет родственников. Мучительно неловко было даже прошептать горькие слова. Но так просила сказать тетя Хуса, если будет решаться вопрос с общежитием. Старичок расспросил о моих итоговых школьных оценках. При этом вспоминал учителей нашей школы как старых знакомых, потом уточнил результаты моего вступительного теста и очень обрадовался, когда узнал, что я неплохо владею русским языком и прилежно учу английский. Через два дня меня приняли в педагогическое училище, где готовили учителей начальных классов. До конца лета я помогала тете Хусе и дяде Алиму на Бахче а в первый день осени заехала в общежитие. Сначала в Гуричане мне было очень трудно. Тремя девочками в комнате я не смогла близко сойтись. Они критически смотрели на мою одежду и посмеивались над деревенской простотой. Сами-то жили в пригороде и на каждые выходные разъезжались по домам. И все же многому меня научили, порой через жгучий стыд. Помню, как первый раз постирала белье и вывесила его на маленький балкончик при кухне. Девочки подняли крик, что я их позорю. «Немедленно убирай с общего вида свои старые тряпки! Скоро под окнами толпа соберется!» Оказывается, здесь было принято сушить вещи прямо в комнате, на спинках кроватей, чтобы никто с улицы не замечал. В соседству находилось общежитие сельхоза. Там жили в основном мальчики. Они часто прохаживались мимо нашего корпуса, махали руками, свистели, звали погулять. Мои соседки улыбались им и порой соглашались, а я зарывалась в учебнике, радуясь тишине. Правда, одна девочка пыталась со мной подружиться, спрашивала, чем я мажу лицо и почему у меня волосы так блестят. Мои ответы ее разочаровали. Никаким кремом я не пользовалась, а шампунь применяла обычный, на травах. Разве что иногда протирала волосы хной, как делала тетя Хуса. Еще у нас в комнате вышла ссора из-за моего таза, которым я стирала одежду. Как-то раз заметила, что девочки моют в нем свою уличную обувь, и начала прятать под кровать. Меня обозвали жадной и злой. Я не выдержала. — А вы, значит, добрые. Каждую субботу ездите домой, привозите сумки яблок и ни одного соседки не предложите. А в ответ прилетели новые обвинения. — А ты почему не угостишь нас знаменитыми дынями из Чаргана? Почему тебе никто посылки не оставляет? Твои родственники совсем нищие или не любят тебя? Я незаметно перевела дыхание и тихо сказала. — Мы богаты духом. Когда мне пришлют еду из дома, я вас всех угощу. Не надо нам твоих гнилых дынь. Лучше попроси сыра и мяса. И деньги на новый лифчик. Твой, видимо, еще от мамы достался. Девочки дружно фыркнули и стали обсуждать собственные наряды и украшения. Достали косметику. Я потрясенно молчала. А на следующий день пришла к старшей по общежитию и предложила мыть полы в коридоре и помещениях, где сидели старушки-вахтерши. Первую небольшую зарплату я разделила на две части. И на свою долю купила белье. Простенькое. Но лучше моего прежнего. Те деньги, что переслала тете Хусе, скоро вернулись обратно вместе с письмом от нее. Она дала понять, что пока не нуждается в моих крохах, но и присылать продукты часто не сможет. Дорога от Чергана до Гуричана долгая и плохая, и своих детей тете Хусе надо содержать. Я подсчитала примерные расходы на месяц и поняла, что со стипендией и зарплатой смогу нормально питаться, а на хорошую одежду и ноутбук придется долго копить. Учеба мне давалась легко, я помогала некоторым студентам с переводами и подготовкой к зачетам. В благодарность со мной делились домашними припасами, и так я смогла сэкономить деньги на теплые ботинки, над которыми не будут потешаться соседки. Зимой я подружилась с девушкой из комнаты напротив. Хадича была старше меня и строже. Любила разговаривать только на тему священной книги и своего будущего замужества. В доме тети Хусы к традициям относились уважительно, но без рвения. А вот мамины братья были очень набожны. Они верили в карающего творца, который непримирим к падшим. Зная, как строги они были к маме, Я настороженно относилась и к священной книге. Мне казалось, она вся состоит из паутины запретов, особенно для женщин. Узнав, что я даже не имею личного экземпляра дарама перед отъездом из города, ходича подарила мне свой, потрепанный, темно-синим переплете. Перед сном я стала его читать и даже завела тетрадку для перевода на русский. Это была непростая, но интересная практика. Некоторых слов я не нашла даже в старых словарях, пришлось спрашивать у преподавателей. Постепенно я стала понимать, что разные люди трактуют стихи Дорама по своему усмотрению. Мне даже стало казаться, что строки волшебным образом меняются в зависимости от того, кто их читает. Если человек с добрым сердцем, то в книге он найдет призыв любить и уважать людей, помогать им в трудную минуту а если надменный и алчный, встретит оправдание своей жадности и спеси. Перед летними экзаменами из Чергана мне прислали сладкий гостиниц. Я полюбовалась клубникой и оставила ее под столом на общей кухне, а сама ушла мыть лестницу и окна в коридоре. Когда вернулась, ведерко с бечевкой вместо ручки уже опустело. На дне в ворохе зеленых чешелистиков. Валялись лишь четыре сморщенных ягодки. Двоих соседок не было. На кровати дремала третья. Та самая, что спрашивала меня про волосы. Ее звали Уреза. Кажется, она бы охотно общалась со мной, если бы не чопорной подруги. Я спросила Урезу, как же так? Почему мне оставили мало ягод? Почему честно на всех не разделили? А потом, глядя в ее сонные глаза, принялась трясти за плечи. «За что вы меня ненавидите? Что я плохого вам сделала? Отвечай!» Уреза подавила зевок и лениво сказала, что девочки мне завидуют. Моей внешности, хорошей учебе, расположению учителей, тому, что никогда не вступаю в спор. Не кричу и не плачу на их глазах, держусь отстраненно, секретами не делюсь. «Да какие же у меня секреты?» Я и раньше хотела попросить коменданшу отселить меня в другую комнату, но вдруг там будет компания не лучше. В книге сказано, что надо терпеть невзгоды и смиряться. Но в этот день я впервые устроила бунт. Самой себе хотелось доказать, что не всегда покорно и пугливо. Сейчас вспоминать немного смешно и стыдно. Я с размаху уронила на пол табуретку, и у нее ножка сломалась. Подошедшие девочки стали меня успокаивать, кажется, чувствовали, что поступили нехорошо, и в знак примирения предложили вместе с ними сходить к старой гадалке. О ней якобы шла слава по всему Гуричану, но, скорее всего, по нашему району, где располагались женские студенческие общежития. Для нее наше будущее, как открытая книга. Мудрая Саида по руке читает, и все сбывается. Сияющими глазами убеждали соседки. «Наверное, ее услуги дороги», — усомнилась я, вспомнив свой скромный доход. Девочки переглянулись и обещали добавить немного денег, если у меня не хватит. Я все еще колебалась, не хотелось тратиться на пустую забаву. А с другой стороны, почему бы не спросить у гадалки, встречусь ли я когда-нибудь с отцом? Даже придуманный хороший ответ меня поддержит. В ближайший выходной мы направились к домику, знающий Саиды. В затемненную комнату с горящей на столе толстой свечой я зашла последней. Девочки уже получили ценную информацию и шушукались в ограде. По их веселому настроению я поняла, что каждую ждет большая удача в жизни. Легкая работа, заботливый муж и хорошие детки. «Значит, за мои деньги и мне ничего страшного гадалка не скажет». Саида оказалась вовсе не такой старой, как я себе представляла. На стене у нее почему-то висели атрибуты разных религий. Металлический крест, иконы с изображением печальных святых, картинка со стихами из Дорама. А на кресле был свернут молитвенный коврик, вроде того, что был у ходичи. Тогда я подумала, что все эти вещи... «Нужны для впечатлительных посетителей». И спокойно положила руки на стол. Сайда долго водила пальцем по линиям на моих ладонях, сравнивая левую и правую руку. Потом посчитала черточки на запястье и попросила крепко сжать кулаки. Мое сердце билось нетерпеливо, но в то же время хотелось рассмеяться. Неужели опытная гадалка уже все сказки рассказала другим? А для меня ничего интересного не осталось. Наконец, ида заглянула в мои глаза и вынула из черного шелкового мешочка новенькие карты. Я насторожилась. Тетя Хуса говорила, что карты — большое зло. Недаром дядя Алим прятал их в коробке на шкафу. Я однажды нашла, когда вытирала пыль и осторожно положила на место. И теперь мне вдруг захотелось побыстрее покинуть комнату гадалки чтобы не искушать судьбу. — Спасибо. Подруги ждут. В общежитии рано закрывают двери. Сайда подняла голову от карточного расклада, уставилась на меня и свистящим шепотом произнесла. — Ты, наверное, хотела спросить о женихе. Так знай, скоро явится в наши края. Он жестокий человек, но тебя будет любить и беречь. Только он смерти служит. А смерть измену не прощает, от себя до конца не отпустит. Так и будет между вами стоять, манить на свою сторону. Не поеду ли я в другую страну, туда, где отец живет, смогу его найти? Сейда протянула руки, словно хотела убрать паутинку с моего лица. — Подожди, вот и другой мужчина рядом с тобой. Тоже возьмешь его сердце. «Заставишь страдать!» «Куда мне столько женихов?» всклипнула я, не веря ни одному ее слову. «Мне бы узнать про отца!» Но Саида совсем меня не слушала, погрузившись в свои видения. «Много дорог пройдешь, много слез прольешь, а потом будешь богата, и люди тебя похвалят». «А дети? Дети у меня будут?» тихо спросила я. Двух сыновей вижу, но похожи будут на своих. Когда она продолжила фразу, я вскочила с места и начала торопливо прощаться. Вдруг пришла в голову скверная мысль, что девчонки нарочно договорились с гадалкой. Ее слова не могли нести правду. Я никогда такого не допущу. соиду не удивило мое бегство. Пока я застегивала ботинки у порока. Она метнула мне вдогонку еще одну отравленную стрелу. И настоящей свадьбы не получишь, сама откажешься и даже подарки вернешь, а он не возьмет. По дороге в общежитие девочки беззаботно болтали, обсуждая свои предсказания. А я вспоминала все услышанное от гадалки и помалкивала. «Как же так, что муж мой будет служить смерти?» Он разве гробовщик или копатель могил? Спаси Всевышний! У нас в Чергане этим занимаются пожилые мужчины.